Глава двадцать пятая. Шанс на спасение. Камера в крыле грешников. «Жаль, что Ее Величество отменило пытки!» — воскликнул молодой худощавый Фейри, окинув меня взглядом, полным презрения и ненависти. «Вам оказали высшую честь, пригласили на священный карнавал, принимали со всеми почестями, а вы...» Стражник запнулся, не в силах совладать со своими чувствами и эмоциями, а меня обдало волной чужой боли, отчаяния и лютой, пугающей ярости. Большинство жителей острова боготворили Кристалиару, а теперь их ненависть, священным штормом обрушилась на ту, кого они считали виновной в покушении на королеву, то есть на меня. "Аррон, пойдём", рыкнул коренастый смогулый воин. Оставим ледяное единение с её грехами. Не стоит марать руки кровью, уподобляясь таким, как она. Её величество этого бы не одобрила. Но она, пойдём. Всё равно наша гостья вряд ли доживёт до рассвета. Mm, в смысле. Я снова попыталась достучаться до Кристалиары, но после того, как сестричка Ави столь щедро накачала королеву ядом, несчастная феяри часто пропадала, погружаясь в странную, пугающую полудрёму. Именно из-за этого мы так и не смогли связаться с Хуаном и предупредить, что нас переводят в крыло грешников. При попытке передать сообщение Фейри просто потеряла сознание, а теперь было уже слишком поздно. Или шансы всё ещё есть. Как только за стражей захлопнулась дверь, я принялась внимательно изучать камеру, в которую нас поместили. Как выяснилось, крыло грешников было защищено древней магией, управлять которой могли лишь члены королевской семьи. Значит, если удастся привести Кристалиару в чувство, мы сможем расправиться с магической защитой. Но как быть с обычными замками? Я, в отличие от Лина и Дина, не владею навыками взлома. Пока единственной хорошей новостью было то, что магия тюрьмы полностью разрушила узы, наложенные Эрианом. При этом свою частично пробудившуюся силу я по-прежнему ощущала. Значит, магия крыла грешников как-то чувствовала вселившийся в моё тело дух кристаллиары и позволяла использовать мою магию. Не найдя ничего, что могло бы помочь при побеге, я подошла к огромному окну. Из него открывался просто фантастический вид на острова фей. Но, к сожалению, оно располагалось так высоко над землёй, что не имея крыльев, спуститься вниз было нереально. Серкала боли. Неожиданно прошептала Кристилиара. Первый король фейри приказал построить эту темницу на самой высокой скале острова и выбить в камере для обречённых огромное окно. Он считал, что накануне казни лицезреть столь прекрасный вид страшнее любой пытки. А ведь и правда. Я подошла ближе, практически к краю и посмотрела вниз. Из-за того, что окно занимало всю стену от пола до потолка, казалось, что стоишь над бездной, в которую с чудовищной скоростью утекают последние мгновения жизни. Как вы себя чувствуете? спросила, пытаясь отвлечься от жутких мыслей о казни. Лучше, неожиданно объявила Кристалиара. Аварилиан практически полностью подчинила себе магию дворца. Я отрезала меня от источника Звёздной дороги, но здесь я снова ощущаю себя живой. Эти камни напитаны первозданной магией хаоса, поэтому можно попробовать провести старый ритуал по восстановлению резервов. Давайте попробуем, что для этого требуется. Практически ничего. Нужно только начертить в центре камеры королевскую печать, подтверждающую, что у вас есть право воспользоваться источником силы. и посвятить несколько часов медитации. А чем я, по-вашему, должна чертить печать? угрюмо уточнила я. В углу камеры есть небольшой магический фонтанчик. По традиции обречённым не полагается пища, но воды их не принято лишать. Вода, наполненная хаосом, считается одним из символов Троиединой, и мой народ верит, что она может очистить душу приговорённого к смерти. Что ж. Священная вода, так священная вода. Я зажмурилась, пытаясь рассмотреть сотворённый королевой иллюзорный символ. В целом ничего сложного, но учитывая количество деталей, пока я буду рисовать вторую половину, первая успеет высохнуть, а если я не смогу видеть уже начертанную часть, не высохнет. Успокоила меня кристаллиара. Я буду сразу наполнять печать силой. Вы уверена, что до рассвета нас не побеспокоит стража?" Тут же уточнила я, пользуясь тем, что королева в сознании. "Почему тот воин говорил, что я вряд ли доживу до рассвета?" "Стража нас не побеспокоит", уверенно ответила Фэйри и тут же сконфуженно добавила: "Они боятся призраков, охраняющих крыло грешников". "Прекрасно. Ещё час назад я была абсолютно уверена, что влипнуть ещё больше, чем мы уже влипли, нереально, но Боги и судьба вновь смогли меня удивить. — И они верят, что до рассвета меня убьют призраки? — Ну да, — тихонько пискнула Кристаллиара. — Но вы не бойтесь, с вами ведь я. — Ох, ваше величество, — вздохнула я. — Как раз вам-то мы и обязаны большей частью бед и неприятностей. — Извините, — прошептала королева. — Ладно. — Ладно. Давайте попытаемся восстановить вашу силу и все-таки связаться с Хуаном. Возможно, он... Ой! Увидев знакомый огонек, я метнулась обратно к окну и едва сдержала радостный вопль. «Синтия! Во имя три единой! Неужели Хуан и Тай все же смогли что-то придумать?» Как только я подбежала ближе, парящая в воздухе Синтия вздрогнула и принялась недоуменно мерцать. Синталия почувствовала мой дух. «Синталия!» сказала королева. Мы до сих пор связаны клятвой крови, поэтому она и смогла преодолеть магический купол, окружающий крыло грешников. А вы уже в состоянии воспользоваться телепатической связью? оживилась я. Иначе б дня го полдня будет передавать сообщения, выписывая кульбиты в воздухе. Сейчас попробую, с сомнением в голосе протянула кристаллиара. Но не уверена, что получится. Пока королева пыталась настроить телепатическую связь, я жестами попросила светлячка подлететь как можно ближе к магическому барьеру, заменяющему нам окно. Сейчас главное максимально сократить расстояние, тогда наших сил должно хватить на поддержание ментального разговора. Синталия позвала кристелиара. Ты слышишь меня? Да, ваше величество. Я так рада, что вы живы. голос служанки звучал приглушённо и смешивался с каким-то странным шумом, похожим на морской прибой, но слова можно было различить. Кажется, магия крыла всё же немного глушила нашу магию. Надеюсь, после ритуала и нанесения печати это пройдёт. Но печально протянула королева: "Не то, чтобы совсем уж жива. Не прибедняйтесь, ваше величество", усмехнулась я. Шансы есть. Маленькие, правда. Совсем крохотные, но тем не менее. «Дарелл едва удержал полковника и Тая от попытки взять крыло грешников штурмом», — хихикнула Синтия. «Потом они решили отправить меня в разведку и выяснить, почему вы не предупредили, что вас переводят сюда». От слов духа по телу разлилось чувство безграничной нежности и стало так легко и светло, будто за спиной выросли крылья. ради меня Хуан был готов рисковать жизнью. Ой. Неожиданно перед глазами возник образ смеющегося Тая, лежащего на огромной кровати, и я нервно замотала головой, пытаясь отстраниться от чужих воспоминаний. Извините, пискнула Кристалиара. Я не специально. Но и мне испытывать нежные чувства к вашему полковнику тоже не понравилось. Ну ладно, Главное, что ми лорд Уиккеллерс был одет, только рубашка на груди расстёгнута. Давайте, чтобы в дальнейшем избегать подобных конфузов, до конца нашего вынужденного единения думать только о деле, предложила я. Согласна, воскликнула королева. И я могу продолжить? растерянно уточнила Синталия. Да, простите, пожалуйста. хором ответили мы. Принцесса объявила, что вас казнят после праздника. Она якобы не хочет осквернять кровью неделю чествования Великой Матери. В переводе с аварилианского это означало, что фейри просто хочет насладиться агонией беспомощной жертвы. Но сейчас садистские наклонности её высочества играли нам на руку. Из-за того, что заключение затягивается, вас будут содержать как обычную пленницу. Еду вам будет приносить два раза в день послушник Триединый. Дарел уже смог определить на эту роль своего верного помощника. Прекрасно. Значит, они не только не умрут от голода, но и, если повезёт, смогут разжиться набором отмычек или паучьей нити. Может быть, нам всё-таки смогут, ну, как-то передать магическую верёвку. Бегла, смотря в камеру, я с радостью отметила, что здесь есть к чему примотать конец верёвки, а учитывая, что паучьи нити были безразмерными, мы сможем спуститься вниз. Только если нам удастся напитаться силой хаоса и пройти сквозь барьер, уточнила королева. В любом случае стоит попробовать, сказала я. Хуже точно не будет. Ну да, рассмеялась кристелиара. Вы сможете попросить жреца Передать с едой моток паучьей нити. С надеждой спросила я, обернувшись к Синтии. Конечно, но если всё пройдёт так, как задумали полковник Итай, вам не придётся спасаться самостоятельно. Нужно только нам их снять барьер, чтобы сюда смогли проникнуть ваши спасатели, ми lord Детельин и мастер Глорин. О нет, простонала я, очатнувшись от барьера. А можно мы сразу со скалы спрыгнем? Господа профессионалы своего дела, обиженно воскликнула Синтия. Если речь идёт о диверсии, то да, здесь им нет равных, но леди, вы ведь сами сказали, что хуже просто не может быть, вздохнула Кристалиара. Когда я это говорила, то даже не представляла, что нас будут спасать Линдин и Глорин. Может, вы вначале выслушаете меня, а уже потом будете возмущаться, пискнула Синтия. Извините, вздохнула, пытаясь смириться с происходящим и принять как неизбежное, что возглавлять спасательную операцию будут близнецы и гном. Рассказывайте ваш план. Что требуется от нас? В конце-то концов, терять и вправду нечего, или всё-таки есть? Через полчаса. Камера в крыле грешников. Биатриса. За дверью послышался тихий стук, отдалённо напоминающий чьи-то шаги, и я испуганно вздрогнула, оторвавшись от рисования королевской печати. Нужно что-то делать. Портить свою работу не хотелось, ведь оставался последний символ. Но если стража обнаружит на полу магическую печать, нам точно конец. Пытаясь замести следы, я схватила стоящую рядом чашу с водой и уже собиралась расплескать её содержимое по полу, как вдруг услышала предупреждающий крик кристаллиары: "Что вы делаете? Стойте! Но если стражи увидят! Это обычные призраки. До рассвета страже сюда ниотхода. Они будут дежурить в башне за внешней печатью. Ни один смертный не сунется сюда ночью". Призраки Ах, да, таинственные хранители крыла грешников, которые, по словам тюремщиков, должны ночью убить нас. Ваше величество, а вы не хотите мне рассказать об этих духах? Я поставила чашу на пол и принялась чертить последний символ замыкающего кольцо силы. По легенде, Русьёми Аран призвал могущественных обитателей изнанки и заключил с ними договор крови, обязав тем самым вечно служить хозяевам островов. «Я не совсем понимаю, как можно о чем-то договориться с жителями изнанки?» Растерянно пробормотала, вспомнив гонящегося за нами Грайкана. «Я слышала, что первый король Фейри был одним из сильнейших некромантов в истории, но...» «Росио что-то пообещал духом», — вздохнула Кристелиара. «Что именно, неизвестно. Но даже сейчас, спустя шесть тысяч лет, их магия до сих пор защищает острова». А. Звон и стук прозвучали ближе, практически у самой двери, и я замерла, боясь пошевелиться и привлечь внимание призраков. Они нас не тронут, уверенно объявила Фейри. Чертите печать. Чем быстрее мы восстановим силы, тем больше будут шансы на спасение. Печально вздохнув, я продолжила рисовать магические символы, периодически нервно поглядывая на тяжёлую дубовую дверь. К счастью, кроме огромного магического барьера, заменяющего одну из стен, в камере не предусматривалось никаких окошек, через которые за нами могли бы наблюдать тюремщики. Но осознание того, что за дверями сейчас кто-то бродит, откровенно нервировало. Особенно если учесть, что через пару минут мне придётся усесться в центр магического круга спиной к дверям и погрузиться в медитацию. Призраки оберегают крыло грешников от незваных гостей и стерегут пленников, не давая им сбежать, продолжила королева. Я прошу прощения, а как мы тогда собираемся сбежать? воскликнула Апешев от этого заявления. Нас они должны пропустить. Магия крыла признала меня, а значит, бояться нечего. Мы так и в прошлый раз думали, когда провоцировали Аварилиан, добиваясь перевода в обычные казематы. Прошлый план до сих пор казался гениальным и продуманным до мелочей, но даже он с треском провалился. А на что мы надеемся сейчас, я и сама толком не понимаю. Пожалуй, исключительно на чудо. «Не переживайте», — воскликнула королева, почувствовав мои сомнения. «В прошлый раз я не смогла передать полковнику и Таю сообщение из-за воздействия яда. Но сейчас моей сестре уже не дадут повторить этот маневр». В моих апартаментах дежурит толпа целителей и половина дворцовой стражи. Будем надеяться на это. Ваше тело вряд ли переживёт новую порцию яда. Сейчас оно и так держится только за счёт нашей магической связи. Как выяснилось, узы, наложенные кристелиарами, работали в обе стороны, и теперь я могла на расстоянии лечить тело королевы. Правда, на это уходило колоссальное количество энергии. Но если мы подключимся к источнику крыла грешников и напитаемся магией хаоса, то сможем не только восстановиться сами, но и немного подлечить тело королевы. Синтия рассказала, что после того, как принцесса обвинила меня в покушении на королеву, а в Ариллиан пришлось снять барьер и пустить к сестре лекарей и охрану. Теперь шансы впрыснуть в кровь кристаллиары новую порцию яда равнялись нулю. Конечно, расчёт её высочества был прост. Зная, что обычные целители не смогут ничего сделать с ядом, она спокойно пустила их в апартаменты сестры. Но она не учла одного. Теперь королева могла восстанавливаться за счёт моей магии, а значит, у нас действительно появился шанс выжить. А мы с Лучием не можем попросить призраков помочь нам, спросила я, закончив чертить печать. Нет. Достаточно того, что они нас не тронут. Они законно обвинённого целителя и его ученика, имо не тоже не навредят, они чувствуют невиновных. Хвала Троицей. Несчастных лекарей, которых подставила принцесса, держали этажом выше, и их казнь к счастью тоже отложили. Поэтому бедолаг можно будет вытащить отсюда немного позже. Сейчас у нас не хватит сил протащить через барьер ещё кого-то. Надеюсь, что вы правы, и им действительно ничего не угрожает. Бросив на дверь последний напряжённый взгляд, я уселась в центр печати и закрыла глаза, пытаясь сосредоточиться на окружающих меня магических потоках. Кстати, вы уверены, что тот яд больше не будет действовать на меня? Уверена. Тогда вас накрыло откатом из-за того, что мой дух только подселился к вам, и моя связь с собственным телом была ещё сильна. Но сейчас я почти не ощущаю его. А значит, вам ничего не угрожает. А как тогда мы вернём вас, если об этом позже поговорим, перебила меня королева. А сейчас расслабьтесь, очистите свой разум и позвольте магии проникнуть в ваше тело, наполнить вас, восстановить. Что ж, надеюсь, фея не ошиблась. Сделав глубокий вдох, я попыталась сосредоточиться на печати. чувствую, как энергия хаоса просачивается сквозь кожу, растекается по венам, согревая и успокаивая, даря чувство защищённости. У нас всё получится, прошептала королева. У нас обязательно всё получится. Представьте близнецов и гнома Магия должна запомнить их и понять, что они наши друзья. Только тогда барьер пропустит их. Во имя триединой, сейчас бы я всё отдала, чтобы нас спасали Хуан и Тай. Но Синтия рассказала, что Эриан и Аварилиан установили за ними такую слежку, что незаметно ускользнуть из дворца было нереально. Зато эльфов и гномов никто не воспринимал всерьёз. Поэтому эта компания действительно могла проникнуть сюда и вытащить нас. Тук, ток, ток. За дверью вновь раздался стук, чередующийся с тихим печальным звоном. "А, призраки!" втрепенулась я. "Призраки их точно не убьют. Если вы сосредоточитесь и дадите им знать, что они наши друзья, не убьют", воскликнула Фейри. "Извините, пискнула вновь, закрывая глаза. Эльфы, гном, древние призраки. Видят боги для полного счастья здесь только голодного гройка не хватает. Но Кристалиара права. Если мы хотим жить, нужно довериться плану Хуана и попытаться протянуть сюда Дина, Лина и Глорина. где-то возле логова контрабандистов Эриан. Идиотка, ненормальная. У таракана мозгов побольше будет, чем у этой. Ой, этой. Пытаясь успокоиться, эльф представил, как тонкие пальцы смыкаются на горле принцессы. Стремительно бледнеющее лицо, выпученные, полные ужаса глаза феи, предсмертный хрип. Господин Услышав голос слуги, Эриан вздрогнул и мотнул головой, прогоняя остатки прекрасного видения. Когда он получит доступ к королевской сокровищнице и выкрадет нужный хозяину артефакт, то сможет превратить Ави в безвольную марионетку и сполна отомстить за все. А пока придется терпеть выходки этой ненормальной и на скорую руку разгребать последствия ее гениальных деяний. «Этот перстень позволит тебе пройти барьер в крыле грешников», сказал Эриан, указав на перстень и небольшой флакончик. «Леди Беатрис удержат на шестом уровне, целителя и его ученика на седьмом. Тебе нужно заставить их принять этот яд. Три капли для леди и шесть для мужчин». Убийца молча кивнул, взял лежащие на столе предметы и растворился в тенях. Жаль, что ему так и не удалось использовать Беатрису в своих целях, но и оставлять ее в живых нельзя. Она слишком много знает. Не вручи Авариллиан ей браслет участницы своей Ханны, ее можно было сразу убить или превратить в куклу. А так придется импровизировать и пускать слух, что пленники отравились тем же ядом, с помощью которого пытались убить королеву. Но в любом случае с свидетелей необходимо убирать. Целитель и ученик не жильцы, а вот леди придётся поваляться денёк в забытье. Но после, когда её переведут в крыло лекарей, он сможет выкрасть тело и вышвырнуть за пределы островов, дабы исключить воскрешение и окончательно избавиться от неё.